На следующий день после встречи в фойе, в среду, когда она пришла на репетицию, он был уже на месте. Сидел у режиссерского столика, читал записи в скрижалях, с таким неестественно сосредоточенным видом, что Элиза догадалась: это нарочно, чтобы на нее не смотреть. И внутренне улыбнулась. Симптом был обнадеживающий. Тему для разговора она подготовила заранее. Здравствуйте, Раст Петрович. Он встал, поклонился. У меня к вам просьба, как к драматургу. Я теперь много читаю про Японию, про двойные самоубийства влюбленных, чтобы лучше понимать мою героиню Идзуми. Он слушал молча, внимательно, с магнетизмом, пока было неясно. И прочла очень интересную вещь. Оказывается, у японцев принято перед уходом из жизни сочинять стихотворение всего пять строчек. Мне это кажется таким красивым. А что если моя гейша тоже напишет стихотворение, которое в нескольких словах подытожит всю ее жизнь? Странно, что я сам об этом не подумал медленно сказал Эраст. Вероятнее всего, Гейша именно так бы и поступила. Так напишите. Я прочту стихотворение прежде, чем нажать электрическую кнопку. Он задумался. Но пьеса и так написана стихотворным размером. Стихотворение будет звучать как обычный монолог. Я знаю, что нужно сделать. Вы сохраните японский поэтический размер. Пять слогов в первой строчке, семь во второй, пять в третий и по семь в двух последних. Для русского слуха это будет звучать как проза, и отличаться от трехстопного ямба, которым написаны монологи стихи у нас будут выполнять функцию прозы о проза функцию стихов. Превосходная идея. В его глазах мелькнуло восхищение, только непонятно чем: идеей или самой Элизой. Так Кане и не определила, излучает Вандорин магнетизм или нет. Должно быть помешало собственное излучение, слишком сильное. Она хотела продолжить изыскание завтра, но не в четверг, ни в пятницу, и Раст в театре не появился, а потом настал судьбоносный день суббота. Что отвечать Андрею Гордеевичу, Игоревичу, не знала. Пусть сложится как сложится, думала она утром в номере стоя перед зеркалом, и выбирая наряд. То есть несомненно надо соглашаться, но в то же время многое будет зависеть от самого Шустрова, какие слова произнесет, как будет смотреть. Светло-лиловое с черным шелковым поясом слишком траурно. Лучше с темно-зеленым, муаровым. Немного рискованное сочетание, но подходит для обоих исходов. Шляпа, конечно, венская с валенткой. Заодно уж попробовала представить, что наденет на свадьбу. Конечно, никакого корсета, кружев, оборок, афоте смешно говорить при третьем-то замужестве. Да и вообще все эти флердоранжи не для Элизы Луантен. Платье будет сверху обтягивающее, внизу пышное. Безусловно, красная, но не просто красная, а с черным зигзагом, будто ты охвачена языками пламени. Надо сделать набросок и заказать буше, он волшебник, он сошьет как надо. Элиза представила. вот она, как огненный цветок, вся устремленная вверх, он стройный, представительный в черно белом Они стоят на виду у всех, на столе цветы, и хрусталь и жених целует ее в уста. А она отводит руку в длинной палевой перчатке. Бр. Нет, это совершенно невозможно, чтобы она в огненном платье под звон бокалов целовала Шустрова в губы. Достаточно было зримо вообразить эту картину, и Элиза сразу поняла: не бывать этому никогда. И уж тем более не бывать тому, что происходит ночью после свадебного банкета. Скорее, скорее, пока не вступил голос рассудка, она кинулась крутить ручку телефонного аппарата, попросила коммутатор соединить с театрально-кинематографической компанией Уже почти три недели Элиза снова жила в Лувре. На этом настоял Ной Нойнович. Сказал, что дура не может занимать апартаменты премьерши, это нарушает иерархию, и порождает лишние склки. А Элиза и не спорила. Она отвыкла жить без ванной. К тому же, бедняжка Лимбах к ней в окно больше не влезет. Ответил секретарь. Сказал, что Андрея Гордеевича сегодня в конторе не ожидается и любезно сообщил домашний номер. Верно, эта сострадательная судьба давала Элизе шанс одуматься. Но она им не воспользовалась. Услышав ее голос, Шустров спокойно сказал: "Очень хорошо, что вы позвонили. Я как раз собираюсь ехать к вам в отель. Не отменить ли вам ради такого случая, репетицию?" Я велел накрыть стол к завтраку, отпустил прислугу. "Выпьем шампанского вдвоем». "Никакого шампанского", выпалила Элиза. "Ничего не будет, это невозможно, невозможно и все, прощайте". Он сглотнул, хотел что-то возразить, но она дала отбой. В первую минуту испытала невероятное облегчение. Потом ужас. Что она натворила? Отказалась от спасательного круга, теперь только утонуть. Но настоящий ужас был впереди.